Глава шестая. Прошла неделя после внезапного визита Гранта, и она отняла у Милы кучу нервов и сил. Особую проблему доставлял лекарь, который приехал из Зальвы по договору с Кестером и оказался капризным и вздорным человеком. Но других не было. Он сразу отказался жить на озере в пансионате, а потребовал жилье в деревне или в усадьбе. Ему, видите ли, не хватало общения. Требовал. чтобы до озера его ежедневно возили в коляске. Настаивал, чтобы ему предоставили личную служанку или слугу и постоянно возмущался по любому поводу. Мила была готова пойти ему навстречу, но в деревне не было постоялого двора, а жить в крестьянском доме лекарь отказывался. В усадьбе же не было готовых гостевых комнат, они все нуждались в ремонте, но до них не доходили ни руки, ни деньги. Как раз вопрос размещения лекаря Мила сейчас решала. мэттер Кларк, я могу предложить вам проживание в усадьбе, во Флигеле. Когда-то там жили наемники отца. Но первое время вам придется пожить без ремонта. Конечно, мы все очистим и отмоем», – успокоила она мужчину. мэттер Кларк Хаттон – мужчина среднего возраста. Неприметной наружности и неприятного характера Согласился с трудом. Его привлекла суда оплата и возможность работать с богатыми клиентами. Уж из них он научился тянуть деньги виртуозно. Он понимал, что богатые терры поедут сюда не сразу. Но поедут, это точно. Вода озера уникальна. На самом деле лечебная. Да еще и восстанавливает магию за счет магического источника на дне. Хорошо, что хозяева надумали заняться этим делом. Плохо, что хозяйка – глупая молодая девчонка. Ну да ничего. Он найдет способ занять здесь достойное место и подгрести со временем лечебницу под себя. В Альве ему уже нечего было делать. Из-за своего несносного характера он потерял почти всю практику и жил за счет двух-трех семей. Так что предложение Эскардоу пришлось ему вовремя. А так как семьи у Метра не было, то и собираться долго ему было не надо. Капризничал же по поводу жилья он сейчас со смыслом. Хозяйка поместья оказалась особой привлекательной, пусть и молодой. И Кларк надеялся, что при близком проживании сумеет привлечь внимание неискушенной девицы. «Хорошо, Терри Эйми», – сдался лекарь. «Я согласен на флигель. Но пусть ваша Дина уберет там все как следует». «Конечно, мэтр». С облегчением выдохнула Мила. Достал уже этот доктор. «Инис! Пошли Дину во флигель приготовить комнату для лекаря!» – крикнула она экономке и собралась бежать по делам. Но в этот момент к воротам усадьбы подъехали сразу трое верховых. Мила приостановилась, недоумевая, что понадобилось опытным наемникам в их глуши, что эти мужчины-наемники, ясно было даже ей. Мужчины вначале, не слезая с коней, внимательно осмотрели окрестности, усадьбу, людей во дворе и только потом спешились. Оставив лошадей свободными, они двинулись к Милли. Впереди шел очень высокий, мощный мужчина с седыми прядями волос, со шрамом через все лицо, но с добрыми, смеющимися глазами. Он явно знал Эйми и был рад ее видеть. Но Мила-то его не знала. «Эйми?» – вопросительно улыбнулся он еще шире, отчего шрам на лице перекосился и совсем изуродовал щеку. «Эйми!» – утвердительно ответил он сам себе, беря ее за руку. «Как ты выросла, девочка?» «А вы кто?» – осторожно спросила Мила, уже понимая, что это люди из прошлой жизни поместья. «Ты нас не помнишь, девочка!» – огорчился мужчина. «Хотя, конечно, ты была еще совсем маленькой. Я? «Дядя Дью, так ты меня называла. Дьюланд Ландхармен, помощник твоего отца и нашего командира Грегори Кера. А это...» — кивнул он на других. «Том и Барри. Мы услышали, что в Кардоу появилась хозяйка, и поместье начали восстанавливать. Значит, и нам будет работа», — уверенно заключил он. Мила растерялась. Мужчины ей понравились, вызвали доверие. И она нутром чуяла... что их поддержка будет как нельзя кстати. Но чем платить? И она решила сразу быть честной с людьми отца. «Дьюланд, я очень рада вашему приезду. И надеюсь, вы не в обиде на мою детскую память, но никакой работы вам предложить не могу». Мила виновато опустила глаза. «Как?» – воскликнул словно ужаленный Дьюланд. «Уже кто-то водит караваны по ущелью?» «Караваны?» – теперь удивилась Мила. И они оба застыли, с недоумением глядя друг на друга. «Дью, красавчик! А мы думали, что ты погиб!» Выручил Милу возглас идущего к ним Кестера. «Кес, старина! Я рад тебя видеть!» «Тоже думали, что вы погибли!» Мужчины обнялись и от души хлопнули друг друга по плечам. Кестер при этом перекосился, а Дьюланд и не заметил хлопка. Услышал недавно разговор, про пансионат на Соленом озере, да увидел объявление в курьере. Продолжил объяснение Дьюланд и понял, что кордоу жив. А раз Кардоу жив, значит, нам тут самое место. Вызвал наших, сколько осталось. А то мы баре сразу поехали со мной. И сколько вас осталось? Продолжая обнимать гиганта, спросил Кестер. Двенадцать из тридцати. Вздохнул Дью. Мало, конечно, но пока справимся. а потом постепенно доберем людей». Мила переводила взгляд с управляющего на наемника и ничего не понимала, что мужчины собираются работать на нее, как когда-то на ее отца. Это до нее дошло. Но на какую работу они претендуют? Чем она им будет платить? Дью оглянулся на нее и, оценив ошарашенный вид, усмехнулся. «Девочку совсем запутали. Пойдем, Эми, я все тебе объясню». а Кес подтвердит, если что. «Пойдемте тогда уж в кабинет», — предложила Мила. Сопровождаемая этими большими, мощными вооруженными мужчинами, Мила направилась к дому. И странно, у нее сейчас возникло чувство, что теперь все наладится. «Садитесь, слушаю вас», — предложила она Кестеру и Дьюланду, заняв место отца за письменным столом. Два других наемника остались за дверью. из чего Мила поняла, что разговор будет серьезный. Наемник одобрительно кивнул, а Кестер горделиво вздернул подбородок, сказав, «Наша девочка вся в отца. На мать, похоже, больше», не согласился Дьюланд, и оба дружно улыбнулись. «Говоришь, у тебя нет денег, Эми, А они есть», произнес спокойно наемник. «Я вижу, что плетение защиты на усадьбе целое». Значит, она не подвергалась разорению и пожару. Но еще бы. Грег сам накладывал защиту и использовал не только свою силу, но и силу накопителей из источника. Мила в буквальном смысле открыла рот и забыла его закрыть, слушая наемника. «Я ничего не знаю об этом», — ревниво заметил Кестер. «Прости, Кес, мы делали это с Грегом вдвоем. Сам понимаешь, чем меньше людей знает о чем-то, тем надежнее». Да и заняты вы были в то время. Да? Что вы сделали? Не утерпел всегда спокойный кестер. Не томи уже. Мы сделали тайник. Как только узнали, что князь из зали ворванул сюда, к ущелью. Грег понимал, что мимо Кордоу князь не пройдет. И опасался за будущее поместья и дочери. Деньги, драгоценности и документы мы спрятали в тайник. А на особняк наложили такую защиту, что она устояла бы и при землетрясении. Она и уцелела. Горделиво отметил он. Но сам Грег погиб. И ребята наши погибли. Не прощу князю этого. Скинулся мужчина. Дохлому не прощу. Все молчали, подавленные таким эмоциональным всплеском. Но через небольшую паузу наемник продолжил. Тайник в столе. Открыть его? Можешь только ты, девочка. Кажется, мне мы приехали вовремя. И тебе очень нужны деньги. Они есть у тебя. повторил он. «Твой отец был известным командиром наемников. Удачливым, опытным и умным. Неужели ты думаешь, что он работал за гроши? У нас у всех были деньги и состояние. Благодаря Грегу. А я и помыслить не могу другого занятия». «Да чем вы хотите заниматься?» не выдержала Мила. «Как чем?» — в свою очередь удивился наемник. «Водить караваны? Как само собой разумеющееся?» — ответил он. «А я при чём?» «Всё равно не понимала Мила. Она не отец, не наёмник, в конце концов. А ты, девочка, хозяйка этих земель. И без твоего согласия и разрешения никто в ущелье не смеет сунуться», объяснил наёмник и удивлённо посмотрел на Кестера. «Она хоть знает, чем владеет?» «Примерно», вздохнул тот. «Мы ещё не дошли до ущелья». Мила растерялась. Она поняла. какие перспективы открываются перед ней. Но что делать конкретно сейчас? И через пару дней беспомощно оглянулась на Кестера. И тот, почувствовав ее неуверенность, добродушно подбодрил. «Давай, Эйми, открывай. Если мы сумеем восстановить караванный путь, нам все скажут спасибо. Ведь он — единственный сухопутный проход в Ирению, А морем вокруг континента — сама понимаешь как долго идти единственно дюланд обратился управляющий уже к наемнику вам придется проверить тропу я давно не был в ущелье но знаю что у красных скал был обвал и тропу засыпала проверим кес давай девочка открывай тоже проявил нетерпение наемник как спросила мила внимательно осматривая стол и непроизвольно отыскивая на нем секретные рычаги. «На нижней стороне столешницы есть камень. Если ты на него нажмешь, она откроется», — серьезно пояснил Юланд. «А если кто-то другой?» — не утерпела Мила. «Ничего не случится, кроме вызова служанки», — усмехнулся наемник. Грегори был не дурак. Такие скрытые кнопки вызова есть во всех богатых домах. что под ней может быть и тайник, надо еще догадаться». Мила провела пальцами по изнанке столешницы и наткнулась на граненный выступ. Вопросительно взглянула на Дьюланде и после его одобрительного кивка с усилием нажала на граненный выступ. Палец обожгла острая боль, и по нему тут же потекла теплая влага. Мила отдернула руку и с обидой посмотрела на наемника. «Не предупредил». А тот только усмехнулся и примирительно сказал. «Но «Ну, надо же нам было убедиться, что ты именно родная дочка Грега. Там он установил распознаватель крови, как на родовых артефактах в ратушах, так что никто другой тут пораниться не мог». «Зря ты, Дью!» Тоже обиделся Кестер. «Мы с госпожой уже прошли идентификацию в ратуше». «Ничего, лишний раз убедиться не вредно. Не обижайся, девочка!» но было бы неправильно допустить к наследию Грега чужого человека. Мы с ним не просто друзья, мы побратимы. И теперь я сделаю все, чтобы у тебя была настоящая семья. Я не смогу стать тебе родным отцом, но любимым дядюшкой надеюсь стать». Гигант широко и добродушно улыбнулся, подмигнув все еще обиженной Милли. «Я согласна». Не стала строить из себя капризулю Мила, но из-под тишка погрозила мужчине кулачком. на что он подозрительно хрюкнул и, не сдержавшись, все же рассмеялся. Небольшое напряжение, которое до этого возникло между ними, окончательно растаяло, и Мила опять вернула свое внимание к столу. Их пикировка заняла несколько мгновений, но этого хватило, чтобы разбуженная кровью магия вступила в действие. Столешница сначала разделилась пополам, и обе ее части... начали медленно, без шума, разъезжаться в стороны. Под ней обнаружился тайный ящик, в котором находился узкий сундучок среднего размера. Причем, если смотреть снаружи, то никаких возможных дополнительных пространств в столе даже нельзя было предположить, тем более довольно больших размеров. Сундучок тоже был закрыт, но тут уже Мила не ждала одобрения наемника. Она решительно потянулась к крышке, и нажала на центральную впадину. Там тоже выскочила жало опознавателя. И еще одна капля крови потребовалась артефакту. Зато крышка сундучка открылась сама, с тихим звоном. Внутри он был поделен на секции. В одной, самой большой, были кожаные мешочки с монетами. Они заполняли весь отсек и стояли в два, а то и в три ряда. В другом отделе поменьше стояли друг на друге несколько закрытых глиняных горшочков. В третьем лежала только папка с бумагами и карта. Но самое главное, на внутренней стороне крышки было закреплено письмо. Вначале Мила протянула к нему руку, но потом почему-то отдернула ее. Возник какой-то иррациональный страх, и она побоялась взять это послание. А вдруг не ей? «Собственно, именно, что не ей, а настоящей Эйми. Но люди вокруг этого не знают. Бери, Эйми», — тихо сказал Кестер. «Это тебе. Читай, мы подождем». «Нет», — сглотнула Мила тугой комочек в горле. «Я прочитаю потом одна». «Как знаешь». Согласился Дьюланд. «Твое право. Тогда давай посмотрим, что у тебя есть, дорогая наследница». Мила кивнула без особого желания и интереса. Письмо перебило все и жгло ей карман. Но она постаралась взять себя в руки. «Смотри, девочка!» Вещал между тем Дьюланд. «Эти солонки мы набивали золотыми соло по тысяче штук в каждую. Здесь 15 солонок. Думаю, на первое время тебе хватит». Невозмутимо прореагировал наемник на округлившиеся глаза Милы. А здесь в горшочках рассортированы самоцветы. Всего пять видов. Берилла, аквамарины, рубины, аметисты, турмалины. Мы делили их по цвету. Артефакты делят их по силе. А ювелиры по чистоте и твердости. У каждого специалиста свои требования к ним. И эти камни очень дорогие. Пока Дью говорил, Мила открыла один горшочек. Он не был полным. Но даже то, что там было, поразило девушку. Изумруда чистейшей воды. Разного размера и оттенка. но все необыкновенной красоты. Да, теперь Мила даже и представить не могла, насколько она богата. Или по местным меркам это не такое уж богатство. Она вопросительно взглянула на мужчин и все же озвучила свой вопрос. Смотря с кем и с чем сравнивать, улыбнулся Кестер. До войны такое состояние было средним у нас на юге. Оно позволяло содержать рабочих на виноградниках, отряд наемников, и вести обеспеченную жизнь здесь, в поместье, но не более. Однако я имею в виду только деньги, золотые соло. Про камни я ничего не знал». И Кестер повернулся к наемнику. Камни – это плата за последние переходы перед войной. Он стал брать камнями, потому что соло сильно обесценились. Грег надеялся перевести семью в Иринию. Жить в княжестве становилось все опаснее. А ты сам знаешь, как в Ирине артефакторы ценят настоящие камни. Грег готовился, но не успел. Наемник помолчал и, не дождавшись никаких вопросов, продолжил. А эта девочка – карта ущелья и удобных троп через него. Сейчас половина из них завалена. Часть обвалов произошла естественно. Такое бывает в горах. И мы часто чистили тропы. а частью. Это сделали наши ребята по приказу Грега перед побегом князя. Но теперь мы их все расчистим и начнем снова водить караваны. Если ты не против, конечно. Покосился он с тревогой в сторону Милы. «Я не против», — ответила Мила. «Но все это так неожиданно, что я не знаю, как реагировать на вас, на деньги, на камни, на эту карту». С надрывом повышая голос, воскликнула Мила. Эмоции все же взяли вверх. «И Мила...» уже не сдерживаясь, закричала. «Я вообще теперь не понимаю, что мне делать, чем заниматься, как себя вести? Мы что, до этого делали все зря? Аренда эти, пансионат!» «Ну-ну, малышка, тихо, тихо!» Гигант неожиданно оказался рядом с девушкой и поотечески крепко прижал ее к себе. «Все, все, успокойся. Чего это я, правда, вывалил на тебя все сразу, старый дурак? Надо было постепенно тебя подготовить». Его большая шершавая ладонь гладила Милу по голове, цепляя мозолями волосы и путая их. Но Дьюланд не замечал, что наводит беспорядок в ее прическе. Он продолжал уговаривать Милу и гладить по голове, обещая справиться со всеми ее горестями. «А Кестер так не делает», — вдруг заметила про себя Мила. «Они сыне слюбят меня, но не смеют обнять, приласкать». «Относятся, как к хозяйке. А дью плевать, что я какая-то там хозяйка. Хочет пожалеть и жалеет без всякого якого». Оценила ситуацию Мила. В руках гиганта, который уже усадил ее к себе на колени и сам уселся в кресло, Мила успокоилась и притихла, как маленькая девочка в руках любящего родственника. Давно уже она не чувствовала такой защиты, такого искреннего тепла, заботы. Это оказалось неожиданно, но было так нужно в этот момент. «Спасибо, дядя Дью», — шмыгнула она носом у него подмышкой. «Просто я старалась изо всех сил быть сильной и самостоятельной. Деньги искала. Мы с Кестером экономили на всем. А оказывается, я богатая, только не знала об этом». «Прости, дочка, я и не знал, что ты уже в Кардоу, но как только ваше объявление увидел, сразу поспешил сюда». Мы с Грегом так и договаривались. В случае чего я приду сюда, когда тебе будет восемнадцать. Вот, растерянно проговорил наемник, немного опоздал. Но ты не волнуйся, все постепенно наладится. Мила невольно улыбнулась, и Дью похвалил. Ну вот и молодец, вот и правильно. Нечего слезы лить без повода. Мила слезла с коленного явленного дядюшки и все еще изредка шмыгая носом объявила. Три тысячи соло мы сейчас возьмем на расходы, остальное закроем. Назначаю вас кестер, главным по строительству. ремонту усадьбы проведите хороший, но без особого размаха и шика. Ни к чему нам это. Пансионат готовьте побыстрее. Думаю, через месяц к нам уже потянутся люди. Тебе, дядя Дью, я поручаю ущелье и его подготовку к караванам. И сами караваны тоже на тебе. Я в этом ничего не понимаю. Но хочу попасть на побережье с первым разом. Учти, Дью, это не обсуждается. Да я и не спорю, малышка. Поднял шутливо руки наемник. Ты первая и пойдешь. Как хозяйка ты имеешь право знать и понимать, чем владеешь. Уже без шуток закончил мужчина. А я тоже возьму тысячу с собой в столицу, сообщила Мила. Я не знаю, сколько стоят женские наряды. но не собираюсь тратить на них все деньги. Однако, предстать перед высшим светом наследница Кардоу должна достойно. И теперь у меня будет для этого больше возможностей. Кроме того, я собираюсь приобрести для нас портал в столицу. Магафоны для себя, Кестера и Инис. Кстати, Дью, у тебя он есть? Есть, дочка. Мирно ответил наемник. Я так и думала. Кивнула Мила и продолжила. Еще хочу приобрести большую пассажирскую коляску для перевозки наших гостей из Альвы до Кордоу. И хочу сделать этот маршрут регулярным, чтобы горожане тоже могли приезжать к нам в любой день. Умница. Опять похвалил ее Дюланд. Говорил же, наша девочка, она как грек, видит выгоду, где ее, кажется, и нет. А кстати, Эми, зачем ты поедешь в столицу и когда? Неосторожно спросил наемник и обвел подозрительным взглядом в раз притихших собеседников. Эми вызвали на отбор. Вздохнув, признался управляющий. «Мы и так тянули, сколько могли, но ехать придется через несколько дней». «Одной?» – подозрительно спокойно спросил Дью. «Ну, что-нибудь придумали бы», – ответила Мила. «Так». Поднялся гигант во весь свой рост. С тобой поедут двое моих людей, потом определим, кто. К нам должны подоспеть еще наши ребята. Возьмешь с собой Инис. Без женщины тебе будет трудно. Сама-то как настроена? Хочешь замуж?» «Ты что, дядя?» Возмутилась Мила. «Я только что из приюта вышла. Жизни еще не видела и уже замуж. Нет, конечно. Хотела договориться с будущим мужем о фиктивном браке». Созналась Мила. «Вряд ли». Засомневался наемник. «Кто же добровольно откажется от такого пирога? Эх, как этот отбор не вовремя!» Подосадовал он. «Но ну ничего, разберемся. А пока действуем по твоему плану, девочка. Мне все понравилось». Вывел заключение внезапный родственник. И работа в поместье закипела вновь. Но уже гораздо веселее. И даже лекарь, кажется, смирил свой характер. «О, ваше величество!» Иронично произнес Норман, глядя на вошедшего короля. «Извините, что принимаю в постели, но целители против любых активных действий». «Брось, Нор», — улыбнулся Ренульф. «Слава богине, что у меня еще есть люди, к которым я могу прийти как друг, а не как король. Ну как ты? Как видишь?» Раздраженно заметил Норман. Улим буквально привязал меня к кровати. Я с ним разговаривал. Сознался король. Он утверждает, что ты потерял много крови, а эта потеря наложилась на прошлое отравление, и твой организм пережил сильнейшую встряску. Благо в Кордоо оказалась какая-то девица, которая сумела остановить кровотечение хотя бы на время, а из портала тебя сразу доставили в наш лазарет. Да, говорил он мне уже, махнул рукой Норман. «Девицу, конечно, надо отблагодарить, и я сделаю это лично». как только выйду отсюда. Но я звал тебя не за этим, Ренульф. Мое выздоровление и мои заботы — это вопрос десятый. Есть проблема поважнее, и она не терпит долгого решения. Сделай полог на всякий случай. Слушаю тебя, Нор. Ответил король, моментально накидывая полог тишины на палату в лазарете. Твои сведения всегда интересны и часто опасны. Ну? Нетерпеливо подогнал он замолчавшего друга. «В горной провинции есть наследник княжеской власти», быстро произнес Норман и внимательно посмотрел на короля. «Ты понимаешь угрозу этого факта?» «Я-то понимаю», усмехнулся король. «А те, кто его делают наследником, понимают последствия. Мальчишка точно наследник?» «Не родной, не наследник, но может стать им, если не найдут более близких». «Стифен и правда много пропустил на юге». Задумчиво согласился король. «Мальчишка где?» «Пока остался там, в академии. С ректором я договорился, чтобы его не трогали и ничего ему не объясняли. Сами мятежники до него еще не добрались, только присматривались. Парню двадцать лет, боевой маг. Хочешь забрать его суда и воспитать под нас?» Хитро прищурился король. «Да, так и хотел. Думал из Кордоу вернуться с ним, но не вышло». Беспокоюсь, как бы кто-нибудь не опередил меня и не рассказал парню сказку, отличную от нашей. Тогда мы его потеряем. И в лучшем случае будем иметь нейтрального человека. В худшем – сознательного врага. В общем, надо привести мальчишку сюда и поселить у меня. Учиться будет в моей академии. Я сделаю из него человека. Угрожающе произнес Норман. «О, верю». Рассмеялся король. Я помню твои тренировки. Уже заранее жаль, парни. Но ты прав. Шутки шутками, а наследник должен быть на глазах. Настоящий он там или только возможный, неважно. Важно не отдать это знамя в руки противников нашей власти. Ты прав. Повторил король. Я отдам приказ, и его привезут тайно. А как уж ты будешь объяснять его присутствие в своем доме? Твое дело. Да проще простого. Будет несколько лет обучения моим племянникам под своим настоящим именем. Мало ли какие и где у меня есть родственные связи. Кстати, да, надо подумать. Моя бабка была родом из тех мест, а у нее была целая толпа родственников. Когда они приезжали в столицу, моя матушка немедленно уезжала на воды. Я понимаю. Откровенно рассмеялся король, и мужчины, переглянувшись, рассмеялись уже вместе. Я выйду отсюда через пару-тройку дней». Заверил Норман, прощаясь. «Я надеюсь, Нор, через неделю будет отбор. Не хотелось бы менять списки». Затронул неприятную тему король. «А все участники приехали». Заинтересовался Норман. «Если не все, может, не может». Отрезал король. «Приехали все. Даже эта девчушка из Картоу. Хотя она приехала только что. Позже всех». наплевав на распоряжение канцелярии. «Что за распоряжение? Я ничего не получал», – удивился Норман. «Получили его все проживающие в провинции. Мой секретарь посчитал, что им необходимо будет особо долго шить наряды и повторять этикет. Сам же знаешь, какой он сноб». Так девчонка, когда узнала об этом по приезде, устроила ему натуральную выволочку. Норман, который вначале слушал просто с улыбкой, теперь уже хохотал в голос, в душе совершенно одобряя действия неведомой ему девицы. Секретарь короля и его раздражал неимоверно своим показным аристократизмом, а на самом деле пренебрежительным отношением к тем, кто ниже его. Норман не любил этого, но советовать королю сменить помощника не спешил. Дертим был по-настоящему предан Рейнульфу. и отличался завидной работоспособностью. Друзья расстались довольны друг другом, а Норман еще и на подъеме эмоций собирался домой. Но вошедший после короля целитель решительно запретил даже думать об уходе еще минимум два дня. Норман смирился. а главном он предупредил, а остальное это делает сам, когда освободится из лазарета.